Лиднет представляет. Отбор для неудачницы. Автор Маргарита Дюжева. Читает Кристина Домингес. Глава первая. Ксанка. Голос сестры неожиданно раздался над самым ухом. Громкий, пронзительный, с визгливыми нотками на заднем плане. Это на людях она соловьем разливалась, а со мной вечно вела себя как особо королевских кровей. «Отец зовет! Сейчас!» — пропыхтела я, сдувая прядь волос, настырно липнувших к вспотевшему лбу. Пришлось держать ногу молодому жеребчику, пока конюх расчищал копыта. «Немедленно!» Иди — «Иди!» — шепнул конюх. «Дальше я сам. Тут немного осталось». Кивнула и, с трудом разогнувшись, повернулась к колоне. Сестра, как всегда, в красивом платье, с игривыми завитками белокурых волос, в аккуратных туфельках, смотрелась посреди конюшни, как нечто инородное. Она медленно прошлась по мне брезгливым взглядом, от растрепанной шевелюры до расхлябанных сапог, которые на два размера больше, чем нужно. — Ты отвратительно выглядишь и пахнешь. — И тебе спасибо, дорогая. Давай обнимемся по-сестрински. Распахнула я объятие и с кровожадной улыбочкой шагнула к ней. «Не смей ко мне прикасаться!» Завопила Илона и бросилась прочь, смешно поднимая юбки, чтобы не замораться. Выскочив из конюшни, она обернулась ко мне и ядовито выплюнула. «Отец зовет! Немедленно!» «Да иду я, иду!» Илона все-таки дождалась и теперь шагала рядом, то и дело бросая на меня недовольные взгляды. «Как хорошо, что я выхожу замуж!» «И не говори-ка!» Здесь я была с ней полностью согласна. «Жду не дождусь, когда уеду к мужу, и ты перестанешь раздражать меня своим существованием!» Илона через две недели выходила за сына богатого купца и не упускала случая этим похвастаться, особенно передо мной. «Мне-то купец точно не светил, разве что конюх, если повезет!» Отец уже отчаялся удачно выдать меня замуж. Не нашлось еще принца, потерявшего дар речи, едва завидев мой дивный лик. Слабые нынче принцы пошли. Им все нежных феечек подавай, чтобы пылинки с них сдувать и защищать. А я сама кого хочешь защитить могу. А жду ну так, что мало не покажется. Да и замуж, если честно, не рвусь. Были бы у меня деньги уехала бы из нашей провинции и отправилась путешествовать по белу свету. Но денег нет, зато хлопот хоть отбавляй. Усадьба в упадке, дел не в проворот. А кроме меня это, похоже, никого и не волнует. Сестра только о платьях да прическах думает. Отец вечно строит грандиозные планы, как разбогатеть и при этом ничего не делать. Ему не давало покоя, что когда-то наш древний род славился своим богатством, но нам его не досталось. Дед все проиграл в азартных играх. Маменька была занята общественной работой, состояла в клубе славных жен Боунса. Они собирались два раза в неделю у одной из участниц клуба, пили чай с вишневым вареньем и с серьезным видом обсуждали насущные проблемы. Говоря по-простому, перемывали кости остальным жителям Боунса. Вот так и жили. Гадая, зачем меня позвал отец, я зашла внутрь дома с черного хода, скинула сапоги, чтобы не топтать чистые полы. Кроме меня их мыть некому. И пошла в гостиную, откуда доносились мужские голоса. Один из них принадлежал отцу, а вот второй я слышала впервые. Сестра, не скрывая недовольства, шла рядом, но обогнала меня у самых дверей и первая скользнула в комнату. Я только головой покачала и шагнула следом. У окна стояли двое. Отец, непонятно с чего облачившийся в свой лучший камзол, который уже не застегивался на объемном животе. И высокий седовласый мужчина с военной выправкой. Увидев нас с Селоной, он учтиво поклонился. Посмотрел сначала на смиренно улыбавшуюся аккуратную сестру, потом на растрепанную, подную меня и снова повернулся к сестре. Понятное дело, она ему понравилась больше. Елона маленькая, хрупкая, с белокурыми волосами, обрамляющими лицо сердечко. И огромными, синими, словно небо, глазами. Я же роста приличного, да и в придачу, широка в кости. Да, пусть будет так, широка в кости. Негоже признаться, что кто-то любит плюшки по ночам уплетать, да котлетами втихаря закусывать. Сестра отличилась аристократичной бледностью, а я загорела, как крестьянка, да еще и с обветренными губами. Волосы с рыжим отливом вечно растрепаны, а глаза темно-зеленые, словно тина болотная. В общем, Илона всегда всем нравилась, а меня рядом с ней никто не замечал. Я уже привыкла и даже не обижалась. Почти. «Дамы?» — учтиво произнес наш гость. Меня зовут Лэн Барсон, я Геральт, наместник Аралис. Илона ахнула, приложила ладонь ко лбу и вроде даже собралась упасть в обморок. Вестник галантно подхватил ее под руку и, как истинный спаситель хрупких дев, проводил к дивану и помог присесть. Мне помогать никто не собирался, да и новость не произвела на меня такого впечатления, как на сестру. Поэтому я осталась стоять, неуклюже перетаптываясь ноги на ногу. Отец недовольно посмотрел на мои босые ступни и покачал головой, пришлось незаметно отступать за кресло, чтобы не смущать важного гостя своими запачканными пятками. — Итак, — продолжил он раскатистым голосом, — я здесь для того, чтобы сообщить прекрасную новость. Сын наместника вернулся со службы и, по старинной традиции, в середине лета состоится отбор невест, на который приглашены девицы из самых древних родов. «Ух ты! Отбор! Невест! Хотела бы я на него попасть. Говорят, там денег можно немало получить, да и сын наместника в хозяйстве пригодился бы. Но, увы и ах, кому нужна широкая в костине удачница Ксанка, когда есть хрупкая и нежная Илона?» Вот и сейчас Барсон достал свиток, перевязанный алой лентой, и шагнул к сестре, Восторженно обмахивавшейся изящной ладошкой. Ее щеки заливал красивый трогательный румянец, а глаза сияли, как два сапфира. Мне даже завидно стало. «К сожалению», — произнес он таким голосом, в котором не было и капли этого самого сожаления, «по закону каждая из семей имеет право отобрать на отбор только одну из своих дочерей». При этом смотрел на меня. Я только плечами пожала. А что еще оставалось делать? Не отбирать же силу и заветный свиток. Хотя, если очень постараться, я бы, наверное, смогла. От этих мыслей захотела хихикнуть, но я сдержалась. Тем более отец смотрел так строго, что мороз по коже прошел. «Поставь вот здесь подпись». Ласково, чуть ли не по-отечески говорил Лэнд Барсон, обращаясь к сестре. «Да-да». Восторженно лепетала она, мысленно уже видя себя женой сынка-наместника. «Вот здесь», — снова указал Геральт. «Этой подписью вы даете согласие на участие в отборе и гарантируете отсутствие у вас других брачных обязательств». Тонкая рука сестры, сжимавшая перо, остановилась в сантиметре от пергамента, а потом мелко затряслась. Илона вскинула беспомощный взгляд на отца. Тот насупился и безмолвно шептал губами, пытаясь найти слова. — В чем дело? — улыбнулся вестник, приняв состояние Лоны за волнение перед важным шагом. — Смелее! — Понимаете, — произнес отец слегка осипшим голосом, — она помолвлена. Барсон тут же выпрямился и выдернул свиток из-под дрожащего пера. это ведь не важно. Мы сегодня же исправим это досадное недоразумение». Папенька, заискивающе улыбнулся, заглядывая в глаза седовласому мужчине. «Исключено». От ласкового тона не осталось ничего. Правила для всех одинаковы. Никаких помолвок, женихов и прочих обязательств. Девица должна быть абсолютно свободна. «Я свободна!» С чувством вскрикнула Айлона, но тут же стушевалась под внимательным взглядом. «Буду свободна уже сегодня!» «Мне жаль!» Геральт был неумолим. И я к своему стыду испытала приступ злорадства при виде того, как расстроенно вытянулось лицо сестры. А как тут не расстроиться, когда из-за какого-то купца сынок наместника мимо сетей проплывает? Как это ни прискорбно, но ваше семейство не сможет принять участие в таком важном для страны событии. И вот тут мой выход. Во всей красе. Как это не сможет? Шагнула к седовласому мужчине. А как же я? Чем не невеста? Покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя все свои внушительные прелести. Залетных женихов нет. Проблем с законом тоже. Здорово, как лошадь. «Я вижу», — промямлил он, отступая под моим натиском. «Но... есть другие причины, по которым я не могу участвовать?» Посмотрела на него в упор, нагло вскинув бровь. «Нет, но...» — он аж заикнулся. «Но... давайте перо...» — выдрала у него из рук свиток и поставила размашистую подпись напротив слова «Согласно». «Все, ждите. Я приеду. Жениху привет передавайте». «Он будет рад», — пролепетал обескураженный вестник и попятился. Потом, не сводя с меня подозрительного взгляда, убрал в карман документ, раскланялся и пошел к дверям. «Может, чайку?» — предложила, решив напоследок показать свою гостеприимность. «Не-не, э, спасибо». Он испуганно замахал руками, юркнул за дверь и был таков. В гостиной повисла тишина. Ровно на три минуты. Потом сестра вскочила на ноги и заорала во весь голос. «Ты!» — ткнула в мою сторону аккуратным розовым пальчиком. «Ты!» «Я!» — покорно согласилась и кивнула для пущей убедительности. «Как ты посмела! Влезть вместо меня! Это мой отбор! Мой сын наместника! Мой!» «А как же сын купца?» Насмешливо напомнила о женихе. Не ты ли пятнадцать минут назад мечтала выскочить за него замуж? Да плевать мне на этих купцов! От негодования она даже ногами затопала. Красивый нежный румянец исчез, и вместо него по щекам, шее и декольте пошли бордовые пятна. «Прости, дорогая», — я смиренно улыбнулась, «но на отбор придется ехать мне». «Отец!» — завопила она. «Скажи ей!» Папенька стоял все там же у окна и из конфужина потирал лиловый нос. «Пусть она выходит за этого никчемного купца, а я поеду в раллис!» Сестрица капризно топнула ногой. «На отбор!» «Милая!» — начал он, пытаясь подыскать слова. «Боюсь, это невозможно. Ты же слышала, что сказал Геральт. Никаких брачных обязательств!» А мы столько сил потратили на заключение выгодного союза. Теперь поздно идти на попятный. У нее от обиды затряслись губы, а из глаз побежали крупные злые слезы. Тем более Оксанка уже поставила свою подпись. «Мерзавка!» Снова заралась сестрица и бросилась ко мне, намереваясь проучить за наглость. Правда, тут же остановилась, наткнувшись взглядом на мою чумазую одежду. «Ты посмотри на нее! Она нас всех опозорит!» «Хм, что не так?» Я шагнула к большому зеркалу в старинное праве и придирчиво осмотрела себя со всех сторон. По-моему, очень даже ничего. Крепкая такая, добротная девушка, кровь с молоком. Умыться, причесаться так вообще цены не будет. «Что не так?» Илона зло зашипела, как рассерженная гусыня. Где ты и где Раллис? Тебе только по полям носиться, да в хлеву вилами махать. Вот это уже обидно. Кто-то же должен работать, — прохладно ответила на ее выпад. Вот иди и работай, и не лезь туда, где ни черта не понимаешь. Девочки, успокойтесь, — взмолился отец. Она даже столовую вилку от десертной не отличит, и реверант сделать не сможет. Как подобает леди. Уверен, она постарается. Папа повернулся ко мне и с измученной надеждой спросил. — Ведь постараешься? — Изо всех сил. — Даже если у тебя не получится победить в отборе, попробуй найти жениха при дворе. Сморщившись, словно сушеная слива, он уставился на мои грязные ноги. «Какого — Какого-нибудь графа? Илона фыркнула. — Купца? Фыркнула еще громче. «Ну, хотя бы повара». «Ха! Да ее, кроме повара, никто и не прокормит!» Припечатала сестра, а я оскорбилась. «Это почему я не смогу победить? И почему это меня только повар прокормит?» «Если очень захочу, я там всех обойду!» Насупилась и посмотрела на родственников. «Ха-ха-ха! Спорим, тебя вернуть домой в тот же день!» На первом же испытании провалишься, хотя больше вероятность, что опозоришься еще на подходе к замку. Она сморщила свой хорошенький носик и одарила меня презрительным взглядом. Там будут настоящие леди, дочери древних семейств, а не крестьянки чумазые. Посмотрим. — Чего смотреть? Ты неудачница! — победно улыбаюсь, указала на меня пальцем. — Хм... И тем не менее, на отбор еду именно я. Услужливо напомнила о взорвавшейся сестре, не без злорадства наблюдая за тем, как у нее снова вытянулось лицо. А теперь, простите, мне еще в хлеву вилами помахать надо. Развернулась на пятках и пошла обратно к черному входу, чувствуя, как две пары глаз прожигают мне спину. Пока натягивала сапоги, слушала, как сестра кричит на весь дом. Пап, ну сделай что-нибудь. На этом отборе должна быть я. Отец пытался ее утихомирить, но без толку. Фигу тебе, а не отбор. Прошипела я под нос и вышла на крыльцо. Полуденное солнце заливало широкий двор. Кругом носились суматошные куры. Возле корыта чинно вышагивали жирные гуси, а между ними сновали юркие воробьи пытаясь тащить что-нибудь ясное. Мне, конечно, будет не хватать нашей усадьбы, но если все-таки удастся победить, уеду отсюда, не оглядываясь.